Глава шестая. И «В микроне от Нобелевки» или «Пятое взаимодействие». Да, я знаю, что заинтригованный слушатель ждет рассказа про упомянутую выше катушку, с помощью которой лечили рак. Но придется сначала поговорить о том самом загадочном излучении и заодно рассказать, как группа Ковалева пролетела мимо Нобелевской премии. Ковалев расстилает передо мной чертежи, лист за листом. Интересно, э, это что за бак? Когда-то у группы Ковалева нашлись спонсоры, которые раскошелились на установку по ядерному разогреву воды. Она представляла собой бак с водой, в котором с помощью специально приготовленного электромагнитного излучения возбуждалась реакция трансмутации с выходом энергии. Ну а дальше... Разогретый пар можно было бы подавать на обычную турбину или горячей водой отапливать помещение. Это уже обычная инженерия. Наверное, эта видимая простота и побудила меня, ткнув пальцем в чертеж, назвать облучаемую емкость баком. В ответ на это Владимир Дмитриевич хмыкнул. Это не бак, это реактор, настоящий ядерный реактор, из него нейтрино летят, между прочим. «Ну, нейтрино-то никак не померяешь и не проверишь, летят или нет», улыбнулся я, принимая поправку. «Пусть будет реактор». «А вот и померяешь. Мы, кстати, и собирались померить эти нейтрино, испускаемые неядерным на первый взгляд объектом. Это Нобелевская премия была бы сразу. Жаль, денег не хватило». «Сами же понимаете, перевод кислорода-16 в другой стабильный изотоп кислород-18 — По факту является перестройкой ядерной системы, а она происходит только если вылетают два нейтрина, иначе нельзя. Должно сохраняться лептонное число. У нас вообще все законы сохранения выполняются. Сноска. Для интересующихся сообщу, что происходит в этом баке реакторе. Под действием трансмутационного излучения молекула воды превращается в изотоп о 18 Процесс проходит. Четыре этапа. Первый. Электроны атомов водорода перемещаются в электронную оболочку О16, а протоны водорода переходят в ядро кислорода. Второй. Два электрона захватываются двумя протонами, превращаясь в нейтроны, при этом возникает два нейтрина. Третий. Нейтрины вылетают, а нейтроны остаются в ядре, образуя О18. Четвертый. Кислород-18 выходит из резонанса с — и больше не трансмутируют. «Как же вы их собирались померить?» «Это же нейтрино», — удивился я. «Можно померить. Есть так называемый галлий-германиевый детектор. Он находится в Баксанской нейтринной обсерватории. Директором там был Кузьминов, мы с ним вместе учились. галий германиевый детектор содержит 60 тонн галия. Он регистрирует солнечное нейтринное излучение и находится глубоко под землей, под горой в туннелях. Я там когда-то проводил исследование, когда мы делали попытку измерения массы нейтрина. Так вот, можно было этого галия откачать центнер, и вполне хватило бы при потоке 10-18 степени нейтрина в секунду для того, чтобы поймать появление нейтрина из бака. Но вам не дали центнер галия? Да бесплатно дали. Ну, там уже мужики такие же, как я, сидят. Когда я сделал им доклад по трансмутации, в конференц-зале они загорелись. Давай мы тебе сто килограмм галия выделим. С возвратом, конечно, он очень дорогой. Но беда заключалась в том, что нам не удалось доделать установку. Денег не хватило, как я уже сказал. Жаль. А ведь она была уже частично сделана по чертежам на заводе. Установка это ей Богу достойна описания. Потреблять от сети для запуска она должна была где-то в районе киловатта, а выдавать тепловой энергией около 100 киловатт за счет термоядерной реакции. Никакого ионизирующего излучения во время трансмутационных процессов не возникает, нейтроны не летят, гамма-кванты не летят. В результате реакции получаются только стабильные изотопы. А вся избыточная энергия уносится нейтрино, за исключением маленького процента, который коллектив Владимира Дмитриевича и планировал отбирать, как он выразился, тепловым тушением воды, то есть, попросту говоря, ее нагревом в том ядерном реакторе чертежи Коева и разложил на столе. Длинная палка — Которую я увидел на чертежах, это турель, которая является излучателем. Она сделана из сплава серебра и меди в соотношении 30-70. Слева от нее дисковый отражатель из того же материала. Вокруг турели атмосфера из аргона. На турель навивается хитрым образом специальная проволока из серебра и меди в соотношении 50-50, которая выглядит так, что я слегка трепещу, описывая ее. Вот представьте себе, если взять сечение этой волосковой проволоки, отшлифовать и положить под микроскоп, то мы увидим феерическое зрелище, сверкающие двухцветные металлические соты, потому что поперечник проволоки состоит из десятков тысяч серебряных микропроволочек, каждая из которых окружена медной оболочкой. Как же такое можно сделать? Кувалдой забивается толстый цилиндр из серебра, высокой очистки в трубу из меди, столь же высокой очистки, и прокатывается на холодную через валки. Это, кстати, моя специальность – прокатка. Удлинившийся и ставший более тонким прут режется, обрезки складываются вместе и еще раз прокатываются. Далее цикл повторяется до тех пор, пока из прежней толстой заготовки не останется микронная проволочка, как бы сделанная из тысяч серебряных микропроволочек, окруженных медной оболочкой. И вот из этого технического чуда двойной правой спиралью делается намотка турели. А справа на чертеже располагался кварцевый конус-резонатор, который это приготовленное турелью излучения переправлял в реактор с водой, где и должна была идти термоядерная реакция. Этот конус имеет свою трагическую жизненную историю, не менее занимательную, чем жизненная история проволочки. Такой большой конус с такой степенью добротности никто никогда в мире не делал. Ковалев обратился в Германию на предприятие Карла Цейса, Туда отправили чертежи, даже перевели их на немецкий. В результате немцы покрутили головой и задали странный вопрос. «А сколько вы у нас будете заказывать таких конусов?» Оказалось, что для их изготовления понадобятся не просто станки с ЧПУ, а какие-то очень особенные станки с развязанными бабками, как сказали Владимиру Дмитриевичу, и с мудреной гидравликой, чтобы кварц не кололся. и их нужно специально под задачу проектировать. А под малую партию это делать невыгодно, потому что стоить станки будут 5-6 миллионов долларов. Но если мы наладим производство установок, нам понадобится 5-6 тысяч кварцевых конусов в год», сказал Ковалев, потому что тогда у его команды еще были надежды производства данных установок наладить. «Хорошо». — сказали немцы. — Тогда сделаем так. Если у вас хватит на это средств, приезжайте к нам, заключим договор, совместно с вами разработаем эти станки и будем вместе с вами эксплуатировать. Если будут еще заказы, вы тоже вместе с нами будете получать с них долю от прибыли. — Станки у них там, кстати, размером с кухню, — рассказывал Владимир Дмитриевич. — Я тогда в первый раз в жизни не к станку подходил, а входил в станок. В общем, немцы дали отворот-поворот, а ведь они лучшие в мире по оптике. Тупик. А дальше случилась сказка про уральского Данилу Мастера, каменного ювелира. В безнадежном расчете на чудо Пытаясь все-таки получить для своих установок эти конусные конверторы, Ковалев поехал в Красногорск на знаменитое оптическое предприятие, куда после войны по репарациям было доставлено из Германии цейсовское оборудование. Именно здесь, кстати говоря, в СССР делали знаменитый фотоаппарат «Зенит» с фашистским бэкграундом. Сейчас этот завод развалился на несколько частей, все там умерло, но оставшийся случайно встреченный Ковалевым старенький инженер сказал ему, «Единственный человек на свете, кто тебе может помочь, живет в Екатеринбурге, он уникальный мастер». И Ковалев отправился в Екатеринбург, и там действительно старый мастер без всяких ЧПУ просто руками вывел ему эти конусы на нужную добротность. Старик этот умер три года назад. и больше никто никогда такого уже не сделает. Тем обиднее, что сейчас изготовленные им кварцевые конусы валяются в сарае, так и не дождавшись установки в систему. Вот такая была история, вздохнул Владимир Дмитриевич. Видите, не поленился, взял даже сборочные чертежи, чтобы показать вам, как это все выглядит. Можете даже фотографировать, это все не секретно, и мы к этому, скорее всего... не вернемся. Почему? Потому что нам не интересно получать горячую воду. Если можно на других установках следующего поколения, которые мы уже разработали, получать непосредственно электричество, то к чему кипятить воду? Это были первые наши попытки. Кстати, на этом сборочном чертеже еще не все показано, здесь только главные детали. А вообще на эту установку у нас вот такое количество чертежей. Ковалев показал пальцами толщину документации. И я понял, о чем он жалеет. Всего чуть-чуть оставалось до запуска. Уже была навита турель из волшебной проволоки. Чудесным образом судьба подбросила кварцевые конусы необычайной точности. Был сделан даже сам реактор, который так и остался на заводе. Его уже, наверное, давно пустили под пресс. или порезали на металлолом, у нас только фотография и осталась, — вздохнул Ковалев. И продолжил мечтать о несбывшемся. Вот если бы рядом с реактором, прямо вот здесь, положить бак приблизительно таких же размеров, в котором находится Галий, он бы показал поток нейтрино. Говорю же, ребята были готовы мне этот Галий бесплатно одолжить. Мужик, мы сами все сделаем, привезем, увезем, ты должен только оплатить проезд. Жалко, что не удалось. Пипец, как жалко. А если бы удалось, мы бы привезли Международную комиссию во главе с Жоржем Лышаком и продемонстрировали на неядерном объекте выход нейтрино. Это был бы невероятный прорыв. Тут уж не поспоришь. Нейтрины ведь взяться неоткуда. А ведь в реакторе... Происходит не только это. Да, не только. Установка, если бы ее запустили, пуляла бы во все стороны не только нейтрино, но и те самые загадочные частицы, которые мы ранее упоминали и про которые читатель сейчас узнает. Их вышибает из вакуума особым образом устроенная электромагнитная волна необычной топологии, испущенная хитро изготовленной турелью и прошедшая уникальной добротности кварцевый резонатор. Это те самые частицы, которые вызывают столь странное биологическое воздействие, от коего люди лысеют, падают в обмороки и излечиваются от рака. Магнитные монополи. Те самые, которые получал еще Шехпаронов, и с помощью которых он намагничивал немагнитные материалы, графит, пластмассу. Кстати, ребята из группы Ковалева тоже этим баловались, намагничивали графит, что невозможно. Но факт. «Они тяжелые», — сказал Ковалев, не отводя глаз от реактора на чертеже, «частицы эти. Их вес равен весу атома магния». Причем в воде они сразу одеваются в шубу из молекул воды и перестают чувствовать себя как магнитные частицы. По теории Ковалева, с помощью которой он и его команды проектировали свои аппараты не только по производству энергии, но и по производству синтетического золота, по производству редких стабильных изотопов, цена за которые может достигать сотен тысяч долларов за грамм по опреснению воды, и все они так и остались в чертежах. Особым образом приготовленная электромагнитная волна со своей поляризацией и топологией наворачивает из эфира эти самые магнитные монополии, треки, которых зафиксированы и показаны на картинках ниже. Существует четыре вида таких частиц, поскольку монополии имеют не только магнитный заряд, но и электрический, то есть N+, N-, S+, S-, Как вы уже давно поняли, несмотря на официальные научные погоны, Ковалев — поклонник старого доброго лампового эфира, сто лет назад отвергнутого наукой и замененного словами «физический вакуум». Именно эфирная модель вакуума позволила группе Ковалева не только проектировать свои установки, но и предсказывать результаты на чужих. Вообще с эфиром этим такие дела. Как я заметил, в последнее время некоторые физики, в том числе из солидных институтов, призваниях и регалиях, начали напоминать первых катакомбных христиан, маскирующихся под правоверных римлян-язычников. Я имею в виду, что они втайне веруют в то, во что верил Тесла. В эфир, который для них сильно отличается от привычного нам со школьной скамьи вакуума. В PDF-приложении к этой аудиокниге вы увидите треки неизвестных частиц. Обратите особое внимание на вторую, третью и четвертую по счету картинки и удивитесь. Это треки частицы в живом металле, в цирконии. Такого раньше наука не знала. Мало того, что трек выглядит хитро закрученной пружинкой, словно маленький вихрь прошел, Так еще и эта частица выгрызла на своем пути миллионы атомов металла, оставив за собой натуральную борозду. Но ну, округи справа — застывший след от вихря расплавленного металла, в лужице которого цирконий превращался в редкие земли. Об этих вихрях жидкого металла мы уже говорили. Владимир Дмитриевич, давайте на чистоту. по-нашему, по-мужицки, по-простому, что представляют собой эти ваши частицы ТМ-излучения. Ковалев ненадолго задумался, пожевал губами. Я как раз сейчас об этом книгу пишу с формулами, надеюсь успеть. Но если совсем вкратце, то я бы определил тм излучения как поток частиц, коагулированных специально организованным электромагнитным излучением из частиц эфира. точнее одного из видов тех частиц, из коих соткан эфир, их э, семь групп. Вообще эфир я называю при генетической материи, то есть той субстанции, из которой получается все остальное. Что значит «коагулируют» и что значит октет частиц? «Коагулируют» значит собирает из восьми частиц комплекс, а поскольку частиц восемь я называю их октетом, было бы 4, был бы квартет. Поясню. И электрослабое взаимодействие, известное в современной физике, обслуживает квартет частиц — три тяжелых бозона и фотон. А наше сверхслабое взаимодействие, запускающее реакцию трансмутации, обслуживает восемь частиц. Все просто. И этот поток из частиц создает коллективный поток нуклонов, приводя к множественной ядерной реакции упорядоченного характера. В классической ядерной физике такого не наблюдалось. Причем средняя энергия взаимодействия составляет всего 0,1-10 электрон-вольт на нуклон. Мизер. Для сравнения, вся наша современная ядерная физика оперирует реакциями во много миллионов электрон-вольт на нуклон. Важный момент. Мы везде говорили, что магнитные монополии Дирака, Лошака, Шахпаронова, Ковалева, Уруцкоева которые специально приготовленная электромагнитная волна коагулирует, собирает из эфирных частиц, и которые группа Ковалева окрестила ТМ-излучением, а Уруцкоев называл странным излучением, является излучением неионизирующим. Однако, строго говоря, это не так. Излучение — это ионизирующее, поскольку частицы оставляют след на фотоэмульсии. Но при этом традиционные счетчики Гейгера молчат и никакого излучения не регистрируют, потому что внутрь счетчика монополи не попадают. Их свойство таково, что они, в отличие от гамма-излучения, прошивающего материал, скользят по поверхности, в которую врезаются, по стеклу счетчика, по слою ядерной фотоэмульсии. Этот краевой эффект происходит от того, что монополии имеют не только магнитный, но и электрический заряд. И такой эффект, кстати говоря, прямо вытекает из формул Ковалева, которые являют собой начало новой физики. Несмотря на столь поверхностное поведение и неспособность прострелить лист бумаги, энергия этих частиц достигает полутора миллиардов электрон-вольт. Иначе они не выгрызали бы борозды в металле. После попадания в препятствие монополи одеваются в шубу из выгрызаемого материала и далее застревают. Именно это их необычное свойство увело Нобелевскую премию еще от одного дяденьки, невероятно грустную историю, о котором мне поведал Ковалев. Дело в том, что наука ищет предсказанные еще Лошаком и Дираком магнитные монополи очень давно. Их искали в космических лучах, и, представьте себе, Один человек нашел. Это был наш соотечественник. Среди десятка тысяч снимков космического излучения он обнаружил пять, на которых остались следы магнитных монополей. Один к одному, как наши. Словно трактор прошел. Очень характерный след, который ни с чем не спутаешь. Ковалев сделал движение рукой, будто ввинчивал буравчик. И когда я ему сказал... что это был не брак фотофабрики, его чуть инфаркт не хватил. На много лет он выбрасывал собственную Нобелевскую премию в мусорную корзину. Регистратор в виде пакета из фотопленок у него стоял на Памире. Он попросил меня даже не называть никому его фамилию. И когда я спросил, почему, ответил, «Стыдно, не хочу выглядеть в глазах потомков старым дураком и неудачником, который упустил единственный шанс в жизни». Печальная история. Но ведь не он один искал эти монополии в космических лучах. Почему же никто больше не нашел? Таким способом искал только он. Другие ставили разнообразные счетчики стоимостью в миллионы долларов в очень хитрой комбинации, рассчитывая на голый монополь с одним магнитным зарядом. Никто и помыслить не мог, что эти частицы обладают еще и электрическим зарядом, да к тому же они еще и такие тяжелые. Людям в голову не приходило, что монополь может просто не попасть внутрь регистрирующего прибора, проскользив по его поверхности. И только простая и дешевая установка этого невезучего ученого смогла их поймать. Она представляла собой квадратные в сечении раструб, похожие на рупоры времен Отечественной войны. Только рупор этот был размером 2 на 2 метра. Рупоры были обмотаны проволокой, на нее подавался ток, создающий захватывающее магнитное поле, поскольку это ведь была охота на магнитный монополь. А в дне этого рупора стоял пакет фотопленок, который экспонировался в течение года. Предельно простой эксперимент. Затем пленки собирались и в течение двух лет под микроскопом просматривались. Днем рупор закрывался, ночная звездная засветка слаба, не мешала регистрации, а от дождя и снега раструб прикрывался во время непогоды. Все гениально просто. Придумал это хороший экспериментатор, старый эмульсиончик, возросший на фотопленке еще в 50-х годах. Когда мы с ним в 2003 году встретились, ему уже было за 80%. И я его успокоил, говорю, не переживайте вот так, все равно бы вам никто никогда не поверил, что эти треки — и следы магнитных монополей, потому что они ни в какие рамки не лезут, и их нужно было бы описать какой-то теорией, математикой, а вы же не теоретик. Но теперь, вспоминая его установку, я думаю, что старые технологии недооценивать не надо. Например, те дозиметры, которые у нас в Оияи висели в карманах, и которые раз в три месяца просматривались дозиметристами, содержали внутри простую фотопленку. Если почернело до определенной степени, значит, такую-то дозу схватил. Простейший и надежный прибор без всяких батареек.